Ночь стремительно катилась к середине, и скоро все должно было кончиться. От этого портилось настроение, хоть он ничего и не ждал, да и не имел права ждать. От такой внезапной, скорее всего, ненужной ни ей, ни ему встреч. Он вышел из нижнего холла на широкую веранду, охватывающую дом по фасаду, вытащил сигарету, зашумевший в кронах, запущенного сада ветер донес до него знакомый наркотический запах андрей не ошибся придерживая подол длинного платья к нему из темноты шла ирина вы не в духе искатель приключений от чего нет все более чем великолепно ради этого стоило вернуться Вы выглядите этаким Оленом Делоном в молодости. Среди здешних дам вы произвели фурор. Не упускайте шансов. Боюсь, вам это просто показалось. Шампанское брют и ночное освещение. Она вдруг наклонилась и едва ощутимо коснулась губами его щеки. Но когда он попробовал обнять ее, легко отстранилась. Но-но... «Ваша предприимчивость делает вам честь, но не думаете ли вы, что это непорядочно по отношению к хозяину?» Андрей пожал плечами. Он уже пожалел о своем порыве. «При тут хозяин?» «Я огорчен, если мой жест оскорбил лично вас». Она ничего не сказала. «Все кончается». «Кончился». И этот затянувшийся вечер, вернее, даже не кончился, а само ликвидировался. Кто-незаметно исчез, кто заснул в укромном уголке, и когда Андрей понял, что ему пора, Ирина с хозяином проводили его до машины. Мэтр набрался порядочно и держался уже на автопилоте, впрочем, сохраняя рафинированность и респект. Когда Нояков поднес к губам руку Ирины, она вдруг шепнула ему почти беззвучно. «Жди меня через час за первым мостом». Андрей остановил взятую на прокату приятеля двадцать первую в густой тени трехвековых сосен, сел на сухую хвою, прислонившись спиной к шершавому стволу, и стал ждать. Он слишком хорошо знал Ирину не только потому, что они провели вместе целый прекрасный и сумасшедший год, но и потому еще, что они действительно были одной серии. И он не верил, что она могла так измениться, и ею движет только тяга к галантному приключению, желание в новом качестве переиграть то, что уже однажды было сыграно до последнего листа партитуры. У нее наверняка есть какие-то серьезные основания и необходимость поступать именно так. А зачем, он скоро узнает. Тогда и выберет линию поведения. Через час замелькали огни фар, и с шелестом покрышек рядом затормозил вишневый Вольво. За рулем в строгом, тоже вишневом бархатном костюме, этакая деловая женщина из Новой Англии, Сидела Ирина. «Поезжай за мной. И не отставай, а то потеряемся». Она хлопнула дверцей, мотор взревел, из-под колес фонтаном ударила щебенка. Она лихо вела свою мощную и тяжелую машину, так лихо, что несколько раз у Андрея замирало сердце от ее отчаянных и ненужных виражей, с визгом покрышек. И таких обгонов на улицах, что видавшие виды ночные таксисты, Грозили ей вслед кулаками, произнося, наверное, разные энергичные слова. Потребовалось все его отточенное на чужих дорогах умение, чтобы не отстать от нее в лабиринте улиц. И пока они ехали, Андрея не оставляло веселое возбуждение от этого ночного полета сквозь Москву. «Ну, Иришка, он нашел ее!» Немало сил приложил, чтобы огранить этот редкостный бриллиант. Во многом сделал ее тем, что она есть сейчас, и сам отдал в чужие руки. А теперь вот она его нашла. Конечно же, приглашение без нее не состоялось бы. Теперь-то ясно.